Глава 53. Британи. Я сижу у подъезда с еры пять минут. Я до сих пор не могу поверить, что мы с Алексом сделали это. Я не жалею ни об одной минуте, но всё ещё не верю в это. Я почувствовала в Алексе отчаяние, будто он хотел что-то доказать мне делом, а не словом. Я злюсь на себя за это, но ничего не могу поделать. Слёзы лились от радости, счастья, любви, и когда я увидела, как катится слеза по его щеке, я поцеловала его. Я хотела спасти слезу, потому что это был первый раз, когда Алекс разрешил мне увидеть его таким. Алекс не плачет. Он не позволяет себе проявлять эмоции. Сегодняшняя ночь изменила его, хочет он в этом признаться или нет. Я тоже изменилась. Я захожу в дом. Сьера сидит на диване в гостиной. Мои родители сидят напротив. «Похоже на вторжение», — заявляю я. Сьера смягчает меня. «Не вторжение, Брит. Разговор». «Почему?» «Разве непонятно злиться папа? Ты не живёшь дома». Я стою перед родителями и думаю, как мы дошли до такого. Моя мама в чёрных брюках, волосы собраны в пучок, как будто на похоронах. Мой папа в джинсах и рубашке, с красными глазами. Он не спал всю ночь. И, может быть, мама тоже, но она никогда не покажет этого. Она замаскировала всё Вайзином. Примечание, Вайзин — товарный знак глазных капель нескольких видов производства компании Pfizer. Рекламный лозунг и никакой красноты. Конец примечания. «Я не могу больше притворяться идеальной дочерью. Я не идеальна», — я говорю спокойно и ровно. «Можете ли вы принять это?» Брови отца сходятся, будто он пытается сохранить хладнокровие. «Мы не хотим, чтобы ты была идеальной. Патриция, скажи что ты думаешь?» Моя мама качает головой, как будто не может понять, почему я раздуваю из этого целую историю. «Брит, хватит. Перестань дуться, перестань бунтовать, перестань быть эгоисткой. Мы с твоим отцом не хотим, чтобы ты была идеальной». «Мы хотим, чтобы ты была как можно лучше, вот и всё. Потому что Шелли, как бы она ни старалась, не может соответствовать вашим ожиданиям». «Не вмешивай в это, Шелли», — говорит мой отец. «Это несправедливо». «Почему нет? Это всё из-за Шелли». «Неважно, сколько я буду объяснять им всё, в любом случае это прозвучит не так, как нужно». Я плюхаюсь перед ними в бархатное кресло. «Для справки, я не сбежала. Я живу у своей лучшей подруги». Моя мама сдувает пушинку с бедра. «Спасибо ей огромное за это. Она каждый день рассказывала нам, что происходит с тобой». Я смотрю на свою лучшую подругу, которая до сих пор сидит в углу и стала свидетелем нашего скандала. Сьера направляется к двери и виновата складывает руки, словно собирается дать конфеты детям на Хэллоуин, которые только что позвонили. Мама сидит на краю дивана. «Что нужно сделать, чтобы ты вернулась домой?» «Я хочу от моих родителей много всего. Наверное, больше, чем они способны дать. Я не знаю». Мой папа кладёт руку себя на лоб, будто у него разболелась голова. «Разве дома так плохо?» «Да, ну не так уж и плохо, но спокойно. мам «Мам, из-за тебя я нервничаю. И ещё я ненавижу, когда ты, папа, ведёшь себя так, будто ты не дома, а в отеле. Только приходишь и уходишь. Мы чужие люди, живущие в одном доме. Я люблю вас обоих, но я не хочу постоянно быть лучшей версией себя. Я хочу просто быть собой. Я хочу быть свободной» принимать собственные решения и учиться на своих ошибках. Я не хочу каждый день волноваться, чувствовать себя виноватой и беспокоиться о том, что я не соответствую вашим ожиданиям. Я борюсь со слезами. Я не хочу подводить вас обоих. Я знаю, что Шелли не может быть похожей на меня. Мне очень жаль. Пожалуйста, не отсылайте её из-за меня. Мой отец опускается на колени рядом со мной. Не извиняйся, Брит. Мы не отправляем её из-за тебя». «Инвалидность Шелли не твоя вина, это вообще не чья вина». Мама молчит и, не отрываясь, смотрит в стену, будто находится в трансе. «Это моя вина», — наконец произносит она. Мы во все глаза смотрим на маму, так как совсем не ожидали услышать от неё такие слова. «Патриция?» — папа пытается привлечь её внимание. «Мама, о чём ты говоришь?» Она смотрит прямо перед собой. «Все эти годы я виню себя». «Патриция, это не твоя вина?» Когда Шелли родилась, я водила её в детский сад. Мама говорит мягко, будто сама с собой. Признаюсь, я завидовала другим мамочкам с обычными детьми, которые могут держать голову самостоятельно и узнавать мир. Большую часть времени ловила на себе жалостливые взгляды. Я ненавидела их. Я стала одержима мыслью, что я могла это предотвратить, если бы ела больше овощей и занималась спортом. Я винила себя за её состояние, хотя ваш отец настаивал, что в этом нет моей вины. Она смотрит на меня и мечтательно улыбается. А потом появилась ты, моя белокурая, голубоглазая принцесса. «Мама, я не принцесса. А Шелли не так его нужно жалеть. Я не пойду на свидание с парнем, которого ты выберешь для меня. Я не буду одеваться так, как ты хочешь. И тем более не буду вести себя так, как ты захочешь. Шелли тоже не будет жить по твоим правилам. Я знаю. Ты сможешь с этим смириться? Думаю, нет. Ты всё всегда критикуешь». «О, Боже, я готова сделать всё, что угодно, чтобы ты перестала винить меня за любой пустяк. Люби меня такой, какая я есть. Люби Шелли такой, какая она есть. Перестань зацикливаться на плохом, потому что жизнь чертовски коротка». «Я не должна переживать, что ты решила встречаться с членом банды?» — спрашивает она. «Нет. Да. Я не знаю. Если я не буду чувствовать, что ты меня осуждаешь, я расскажу о нём. Если бы вы могли встретиться...» Он совершенно не такой, каким кажется со стороны. Если ради того, чтобы быть с ним, мне придётся изворачиваться, я так и буду делать. Он член банды, — сухо обрывает меня мама. Его зовут Алекс. Папа откидывается на спину. Его имя не меняет того факта, что он в банде, Британи. Нет, это не так. Это шаг в правильном направлении. Вы хотите, чтобы я была с вами честной или врала? Нам понадобился час, чтобы мама согласилась попробовать не переживать по пустякам. Папа пообещал приходить два раза в неделю с работы раньше шести. Я согласилась пригласить Алекса в гости, чтобы родители могли встретиться с ним. И я буду сообщать им, куда и с кем я иду. Они пока не одобрили и не приняли моего парня. Но это уже хоть что-то. Я хочу всё исправить. Лучше собрать всё по кусочкам, чем оставить как есть.